где было полно народа. Могли поползти слухи, если бы его увидели, сходящим с яхты. На этом месте я продержал бы его внутри яхты часов до трех ночи, пока не опустеет набережная, и вывел бы его от судна без малейшего риска. Значит, он мог быть еще на яхте. Следовательно, надо дежурить где-нибудь поблизости на набережной. Времени было много. Я достал из ящика стола свой пистолет 38-го калибра, зарядил его, сунул в кобуру, а ее, в свою очередь, подвесил подмышку, спустившись затем на лифте, я направился к гаражу. Стемнеть должно было где-то часа через три. Хотел позвонить Берти, но передумал, решив сберечь деньги. В конце концов, я поехал в порт. Эл Барни, как обычно, восседал на кнехте с банкой пива в руке. На этот раз не хотелось встречаться с ним. Я, смешавшись с толпой туристов и рыбаков, прошел мимо, оставшись незамеченным. Мне пришла в голову мысль зайти в Аламеда-бар и взглянуть на Глорию Корт, бывшую жену Хэмела, нынешнюю подружку Альфонсо Диаса, заодно и пообедать. Был вечер в среды, бары были полупусты. Проходя мимо газетного киоска, я остановился и обратил внимание на дешевое издание книг в мягких бумажных обложках. Среди них было несколько книг Роса Хэммела. Яркие секс-обложки задерживали на себе внимание. Одну из них под названием «Любовь и одиночество» я купил. На обложке задумавшись сидела женщина с грудью. Дойдя до Ламеда-бар, я толкнул дверь и вошел в большой зал с эстрадой в форме лошадиной подковы, на которой пианист-негр наигрывал тихую мелодию в стиле блюз. Вокруг, словно разбросанные клумбочки, стояли уже накрытые и сервированные столики. В баре было человек двадцать, три мексиканца, по-видимому, в черном, Стояли поодаль с очень деловым видом. Бармен, высокий, толстый мексиканец, посмотрел на меня с елейной улыбкой. По виду, сидевшие за столиками, напоминали рыбаков. Когда я проходил мимо них к столику в конце зала, никто даже не поднял глаз в мою сторону. Роман Хэммелла я положил на столик рядом с собой. Ко мне подошел молодой темноволосый официант. «Чем сегодня кормить?» — спросил я. «Нашим фирменным блюдом, сэр». И он назвал какое-то блюдо с длинным испанским названием. «Ну а что это значит по-английски?» — спросил я. А, «Молодые цыплята с рисом, красным перцем и кусочками спаржи. Очень советую. Хорошо. И виски со льдом». Он с любопытством взглянул на обложку книги. «Как цыпка. «Нравится!» Улыбнувшись, он удалился. Я закурил, ждал книгу. Из аннотации на второй обложке я узнал следующее. Этот бурный роман великого мастера американской прозы вскоре будет экранизирован и раскуплен в количестве пяти миллионов экземпляров. Подошел жирный бармен и поставил передо мной виски со льдом. Выдавив дружескую улыбку, за которой вырос ряд желтых неровных зубов, он отошел к стойке. Минут через десять меня обслужили. Официант поставил на стол фирменного цыпленка и вновь удалился к стайке своих коллег. В то время, как я управлялся с фирменным блюдом, вошли три туриста. Красный перец с ломчиками спаржи, Отнюдь не делали жесткого, как подошва цыпленка, более удобоваримым, и я не столько боялся за свой желудок, сколько за свои зубы. Когда я уже почти изнемок от бесплодного жевания, из-за шторы в дальнем конце зала вышла женщина и подошла к моему столику. У нее были густые, окрашенные в морковный цвет волосы, правильные черты лица – Красивая фигура, подчеркнутая узкими, плотно прилегающими к телу белыми кожаными брюками и зеленой блузкой, едва сдерживающий натиск тяжелой налитой груди.